Глава пятая. Месть Святослава. Прошло несколько дней. Святослав за это время успел разбить одного из хазарских князей, что правил частью предонских земель. «Сегодня в полдень должны встретиться с тьмой горицвета. Дальше пойдем вместе». «Не будем больше порознь, лучше двигаться, как птахи против ветра, то правее забирать, то левее», — решил про себя Святослав. «У того места, где Северский Донец в очередной раз круто изгибался, образуя излучину, покрытую доброй травой и поросшую у самой воды зарослями метальника, и должны были встретиться обе части дружины», Подъезжая, Святослав увидел, что в низине уже расположились вои горецветовой тьмы. «Брат горецвет, скор на ногу!» — отметил про себя князь. «Опять быстрее меня управился!» Сделав знак своим воям располагаться на привал, Святослав направил коня к отдыхавшей тьме, ожидая, что вот-вот навстречу ему выйдет сам темник. Когда подъехал ближе, заметил неладное. Тысяцкие, да и все прочие воины не лежали или ходили, переговариваясь, как это обычно бывает на отдыхе, а стояли совершенно безмолвно с опущенными долу очами. «Неужто ранен?» — мелькнула горячая мысль. Не ощущая тела, князь Пушинкой слетел с коня и бросился сквозь строй молча расступившихся воинов. Его друг и в самом деле лежал на расстеленной попоне, как-то странно повернув голову на окровавленной шее. Рядом, раскинув могучие руки, лежал, будто беззаботно отдыхая, верный гридень «Горецвета». Только обычно розовое чело его было белым, и на пухлых устах не блуждала всегда смущенная улыбка. Чуть поодаль лежали бездыханные тела дружинников горицветовой тьмы. Всего их было около двух десятков, еще совсем недавно здравых и веселых, а теперь безмолвно застывших тел». Святослав бросился к лежащему другу, но в глазах заребило так, что в первые несколько мгновений он ничего, кроме красных кругов и пятен, не увидел. Святослав что-то спрашивал, но голоса своего не слышал. Стоя на коленях подле безжизненного тела темника, он старался не рухнуть рядом на глазах дружинников, а красные пятна все плясали перед очами». «Брат мой, горит свет!» — прохрипел князь, хватая за плечи поверженного темника. «Кольчуга из вороненой стали нагрелась на полуденном солнце и была теплой. Может, все-таки жив?» — мелькнула слабая надежда. Святослав попытался приподнять тело, и в этот миг сердце его оборвалось, улетев в холодную, бездонную пропасть, потому что туловище приподнялось, а голова оставалась лежать на окровавленной попоне. В ушах зашумело, красные круги снова застили солнечный свет – Ему Хазарин голову снял, когда в засаду мы угодили. Проронил кто-то из грецветовой дружины. Мы схватили его, казни предали, только Темника уже не вернешь». Но Святослав ничего не видел и не слышал, только руки его сами по себе, на ощупь, бережно, будто до краев наполненный сосуд, уложили на место тела друга и также бережно приложили отделившуюся от туловища голову. Потом из груди князя вырвался такой глубокий и такой тяжкий стон, что у всех, кто был подле, похолодело внутри. Святослав все стоял и стоял на коленях перед телом друга, не произнося ни слова, только губы его иногда беззвучно шевелились». Однако с кем говорил князь, с душою или погибшего горит с самим собою или с богами, сущими в синей сварге, то было неведомо. Никто не смел потревожить князя в час священной скорби. По команде, данной начальниками, одна часть дружинников, сменяя друг друга, принялась рыть общую могилу, другая — рубить тольник, а третья — устилать им домовину. Почти в полном молчании скорбно трудились воины, сооружая последний стан для павших. Вскоре на дне ямы были ровным прямоугольником забиты колья, а земля между ними устлана тонкими ветвями тольника и душистыми степными травами. На заре следующего дня — Тела погибших заботливо уложили на приготовленное место, потрое в ряд. Когда тысяцкие своями подошли, чтобы забрать тело света, князь в последний раз сжал плечи друга в объятиях, поцеловал холодный лоб и с великим трудом, будто за это время врос в землю, встал и отошел в сторону. Темника, говорит, света уложили во главе погибших, чтобы он, как и в жизни, вел своих верных дружинников в Осваргу Небесную пред очи Перуна Отца». Прощались дружинники с братьями своими павшими, склонив пред ними непокрытые головы, и всяк, кто желал, говорил слово последнее, восходя на холм сырой земли подле могилы. Наконец сам князь поднялся туда и заговорил медленно, с трудом, как будто ворочил тяжелые камни». «Братья-дружинники, все мы знали храброго темника Грицвета, достойного сына своего отца Грицвета-старшего, любили его за доблесть ратную, за товарищество открытое и честность, а ныне он убит». Князь замолчал на мгновение, будто набирался сил, смахнул набежавшую слезу, а затем снова заговорил, не поднимая опущенного долу лица. Не в силах человеческих Оживить павшего В бою Витязя, Но в силах наших справить По братьям, которых хороним Сегодня кровавую Тризну мечами Перуновыми. Пусть Враг почувствует на себе Ярость нашу, Что родится из безмерной Скорби по братьям павшим. Отомстим же за Смерть Грицвета и его верных Дружинников, храбрых Русичей и киевских, Очистим землю от хазарской нечисти, Разобьем, развием ее по ветру, А поля и степи, что працам нашим принадлежали, Возвратим Руси, И да будет по слову всему: Слава витязям павшим И смерть лютая хазарам. При этих словах Святослав выпрямился, воздел к сварге меч и, обведя всех горящим чудной ярью взглядом, трижды воскликнул во всю силу своих легких вместе с дружиной «Слава! Слава! Слава!» После этого дружинники установили над мертвыми заранее сплетенные из лозы шалаши, и в погребальную яму полетели свежие комья сырой земли, что поочередно бросали, проходя оскорбным немым строем соратники. Когда же над братской могилой вырос погребальный холм, в последний раз для павших протрубили турьи рога как знак прощания а живым сигнал к отмщению взлетели все длохмурые русские вои вздыбились к синей сварге каленые их клинки и каждый дружинник услышал слова князя Заплачет нынче хазарщина вместе с нами под темнику горит свету и витязем его отомстим проклятым испепелим семя поганское за наших отцов и братьев что в хазарщине сгинули дружно будто могучий богатырь вторила дружина горячим словам своего вождя. Как огонь по сухой траве, по рядам русов пробежала молва, что на челе княжеском возгорелась печать Перунова. И новость-то ярой силою наполняла души воинов, а тела их делала в десять раз сильнее». Неудержимым вихрем рванулись славянские тьмы, покатились валом огненным по земле вражеской, запылали хазарские села, скирды, хлева и конюшни, горело все, что гореть могло, а то, что не могло, то разрушалось русами, кои в скорбном гневе творили то, что под силу только былинным витязям». Эту ярую силу чуяли хазары, и с появлением святослововой конницы в великом страхе бежали прочь. А те, кто не успевал бежать, топились в реках, бросались на мечи, вешались на порогах изб, ибо не было никому пощады в тот час ужасной мсты. Горе горькое приспело земле хазарской. Закружился над степями придорожный прах, гонимый стребогом, поднялись до сварги пожарища, полетели сги огненные на жилища, заплясал по ним огнебог, затрещал, поглощая хаты, сараи, синовалы». «Далеко протягивал он свои руки, и лишь касались чего его огненные персты, тотчас все начинало полыхать». Седмицу скакал Святослав С войском по полям Седмицу оплакивал друга И истреблял Хазар И убивая не мог Насытиться местью И вызывал витязей хазарских На поединок А те не шли, поскольку чем сильнее Витись, тем острее В нем чутье бойцовское Которое позволяет узреть Силу противника еще До схватки Видели они и чувство силу ярую Святославову и понимали, что человек, супротив этой силы, ничто...» Потому стремились спастись бегством, А Святослав в неистовстве своем Гонялся за ними, И ежели настигал, То предавал мгновенной смерти, Снимая с плеч буйны головы, Либо рассекая вражеских седоков Вместе с доспехами Единым махом аж доседил. И был он страшен в своем скорбном гневе, Как сам Перун, Так что и дружинники с темниками его боялись, не решались сказать о том, что устали их кони, и сами они от сумасшедшей этой непрерывной рубки едва на ногах держатся. Святослав же не отдыхал вовсе, ни сна не ведал, ни пищи не принимал, только коней требовал менять чаще. Как-то на коротком привале к безмолвно сидящему на траве у небольшой степной речушки Святославу подскочил дозорный и доложил, что прискакал хазарский посланник и просит встречи с русским князем. «Пропусти!» — велел Святослав. Вскоре показался хазарин в сопровождении четверых дозорных русов. Святослав поднялся. Хазарин насадил коня, соскочил на землю, стал перед князем и молвил славянской ломаной речью. Великий Каган послал меня передать, хватит гулять вам по нашей земле, жечь села, топтать посевы, убивать людей, спросить велел, чего хочешь ты, князь киевский? Посол был коренаст, крепок, будто вырезан из дубового комля. Несмотря на то, что проделал долгий и трудный путь, с коня соскочил легко, а на прокаленном степным солнцем до да ветрами челе читались решительность и собранность. Князь хоть и был мыслями далече, но внутренним чутьем, которое никогда не дремало в нем, ощутил в хазарине доброго поединщика с мягкими и точными движениями. «Чего хочешь ты, князь Киевский?» Наконец дошел до Святослава вопрос посланника. Пронзительно взглянув на Хазарина, князь подумал, что лучше было бы сейчас схватиться с ним в честном бою. Да жаль, нельзя так поступать с посланниками. Вслух же тихо и горько сказал, света живым видеть хочу». Посол, не поняв слов у русского князя, вопросительно взглянул на него. Святослав, окончательно выйдя из задумчивости, заговорил громко и четко, глядя прямо в бездонно черные очи посланника. «Хочу я!» «Чтобы Каган ваш отдал мне родимичий и Вятичей, отпустил немедля всех славянских отроков, а землю ту, что захвачена хазарами, опять бы Руси вернул». «А не захочет?» Святослав сделал выразительную паузу. Рука его сильно сжала рукоять меча, а в очах сверкнули молнии. «Будем сражаться в поле до последнего!» Хазарин помолчал, затем молвил, старательно подбирая слова. «Подумай, князь, сколько плачущих вдов и сирот будет в вашем Киеве, сколько коллег и нищих!» Никого Каган не помилует, ибо много нас, как песка в море, много, как звезд на небе, и тьмы наши посеют смерть. «Наши вдовы в Киеве не плачут», — отвечал Святослав. «Вдовы павших воинов своими мужьями гордятся за то, что они приняли благую честь в войске Перуновом. И сирот в Киеве нет, потому как обо всех дружина княжеская печется и всем необходимым их наделяет». «Подумай, князь!» — не унимался посол. «Сколько крови прольется! Сколько нажитого разрушится! Ни вам, ни нам, то не надобно!» «Кровь свою мы прольем за братьев наших, что томятся в вашей хазарщине, которых вы делаете рабами, мучаете и продаете на торжищах!» Прервал посланника Святослав. «Ну, а добро уничтожится! Что ж, новое наживем! Была бы сила до руки! Да и что добре торговаться! Не купцы мы, а воины!» «И не будет у нас с вами мира, пока не отдадите всю землю нашу!» Святослав произнес последние слова резко, как отрубил, и отвернул лик от посла, давая тем самым понять, что разговор окончен. На обветренных скулах Хазарина заходили желваки, а в сузившихся очах сверкнули хищные искры — Но ничем более не выразил своих чувств посланник Кагана, а лишь сложил на груди руки и склонился в глубоком учтивом поклоне. И тут произошло то, чего никто не мог ожидать. Отвесив поклон, Хазарин не попятился по обыкновению назад, но, подобно стреле из тугого лука, ринулся на русского князя, На солнце блеснул короткий клинок, зажатый в крепкой руке для верного отточенного удара. «Бросок был так стремителен, что охоронцы не успели даже подскочить!» Только князь или боковым зрением успел заметить метнувшегося в его сторону противника, или ярая сила, в которой он пребывал, сделала свое дело, но в последний миг, когда смертельная сталь едва не коснулась неприкрытой шеи, Святослав успел отпрянуть, и нож, звякнув о кольчугу на груди, соскользнул и уже на излете вошел в левое бедро». И тут же князь ответил молниеносным ударом в челюсть, да так, что посланник рухнул, словно подкошенный. На него сразу же навалились охоронцы, накрепко прижимая к земле и одновременно заламывая руки за спину. И только когда хотели приподнять, увидели, что Хазарин мертв. «Э-э-э», заметил один из воинов, — Князь-то порешил его одним махом. Поднялись шумы и суета. Стременной побежал и принес в шеломе родниковой воды. Помог князю разорвать штанину и промыть рану, из которой обильно текла кровь. Затем Святослав велел подать ему иглу с пеньковой нитью. И, светший края пореза, сам себе зашил его, не проронив при этом ни стона, ни оханья. Затем рану обложили травой-порезником и завязали, чтоб быстрее заживала Когда все было сделано, князь, прихрамывая на раненую ногу, подошел к своему коню, готовый снова сесть в седло и продолжить сумасшедшую кровавую скачку по хазарской земле. Да тут к нему подошли сразу несколько темников. «Постой, княже!» Людям, особенно коням, отдых нужен. Ведь вторую седмицу почти без сна. Вои на скаку засыпают, так кони уже и скакать не могут. Совсем обессилели. Да и тебе тоже погодить со скачкой нужно. Да и хоть пару дней, чтоб рана немного затянулась. А то растрясешь сейчас, потом больше времени потеряешь. Самому про то лучше нас ведома. Князь постоял, угрюмо глядя себе под ноги и, держась за луку седла, подумал, потом отпустил седло, отяжелевшим шагом прошел немного в сторону и осторожно опустился на траву. Стременной мигом расстелил пону, и Святослав едва успел прилечь на правый бок, как тут же забылся глубоким, долгим сном похожим на беспамятство.